Надо было заручиться, конечно же, клятвой в е р н о с т и «Если дадут срок, будешь меня ждать? Я люблю тебя, люблю, верь мне», — торопливо говорил Эрик. Я зорко всматривалась в него. В те спешные минуты эти слова удерживали что-то единственно живое, несмотря ни на что. Рассмотрев делом, выдрессировано, н заучено читал судья положенное вступление е П. Эрика по статье 5 8 часть 2-я и статье 5 9 часть 7-я, антисемитизм, приговорить к 10 годам лишения свободы, 5 годам поражения в гражданских правах и конфискации имущества. Питкевич, Тамару в л а д и с л а в н о по статье 50... восьмой 10 часть вторая приговорить к с 7 годам лишения свободы на три года лишить гражданских прав конфисковать имущество по статье 59 часть 7 оправдать 10 и 7 лет лишения свободы. Казалось, один состав осуществлял процедуру суда, другой выносил приговор. Но в том-то и дело, что один... Нам вручили едва различимый текст приговора, последний экземпляр из-под плохой копирки. В течение трех суток мы имели право его обжаловать в вышестоящие инстанции. Сомнений в фарисействе и фиктивности этих инстанций не существовало. «Прощайтесь», — сказали нам, и мы попрощались. На обратном пути я не видела ни сияния, ни весны. «Поместили меня в небольшой служебный кабинет с решеткой на окне, где не было даже и подобия койки. В прежнюю камеру не полагалось. Значит, и Вера Николаевна провела ночь после суда рядом с камерой? Вдруг она и правда уже на свободе?» Осознать путешествие из тюрьмы в суд и обратно, осмыслить приговоры, предстоящие семь лет заключения, было невозможно. Мозг механически отстуковал семь лет, семь лет Эрику десять. Чего? Кто построил эти дробилки, докалывающие орехи? На замызганном письменном столе кабинета рядом с приговором лежал донорский паёк, принесённый чингизом. Всего-навсего в институте я помогала киргизскому мальчику разбирать латынь на медицинских атласах, и вот его бесценный дар, плюс ещё вымах н а с у к тополя у окон суда». Душа грелась возле пайка Чингиза, думала об Эрике, дело было уже не в простить или нет, а в тупом страхе семь и 10 лет лагерей. К ночи д е ж у р н о й забросил тонкое одеяло и грязную подушку. Я составила стулья, легла на жесткое ложе, чтобы скорее там, во тьме, получить питание забытьем. Сон был тяжелым, ч ё р н ы м похожим на толстый слой навалившейся сырой земли. Где-то опять с к р е ж е т а л о гремело железо. Открывали замок и засовы. Принимать хоть что-то из реальности не было сил, но в кабинет почти вбежал следователь. От испуга я села, подняв каменную голову. Он был неузнаваем. Волосы растрепаны, воспаленные глаза красны. «Пожар? Несчастье с Эриком?» «Мне показалось, что вы повесились», — выпалил он. От какого-то стороннего злорадного чувства родилось мое, и не подумала. Хотелось сказать ему еще что-то оскорбительно злое, уничижительное, и чтобы он немедленно убрался. Я не ждал такого приговора, я был уверен, что вас освободят. Следователь говорил, что надо подавать касацию, с подошел к зарешечному окну. семь раз без вас расцветет урюк на восьмой будет цвести при вас да, урюк красиво цветет в Киргизии белорозовым цветом обсыпаны деревца в садах иными виделись мне предстоящие семь лет нет ли у вас какой-нибудь просьбы